Глава 6 Олеся. Я, как увидела Ксюшу на фотографии от подписчицы, так сердце и дрогнуло. Как будто это моё, и мне надо срочно защитить ребёнка. Но я не знала, как. Петя, как всегда, поддержал моё безумство, и вместо того, чтобы ехать к его маме, мы отправились в незнакомую деревню, где открылись новые факты. Мама девочки выписала Петю как отца, так что он может ребёнка забрать, но нужно ли ему это? Я не могла понять. Сна не было, поэтому решили, что у ребёнка должен быть Новый год, несмотря ни на что. Вытащили пушистую красавицу из багажника и начали думать, чем её украшать. Я нашла газеты и тетради для топки, начала вырезать из них снежинки. Петя залез на чердак и нашёл коробку со старыми ёлочными игрушками, ещё советскими, которые бережно были завёрнуты в газету. Я даже залюбовалась на стеклянные красивые украшения — Снегири, Дед Мороз, Снегурочка, Домик, Оловянный Солдатик. Раньше было небольшое многообразие, но зато в них жила душа и история. Сколько поколений этой семьи глядели на эти игрушки? Когда ёлка была украшена, осталось только надеть звезду и подключить огоньки. «Сейчас табуретку принесу». Повернулась, чтобы пойти в кухню, но меня остановил Петя. «Не нужна нам она». Мужчина подхватил меня на руки и поднял. Я с лёгкостью водрузила звезду на верхушку ёлки. Когда дело было сделано, сползла по Пете вниз, но отступить не успела. Его руки сомкнулись на талии, прижимая, а губы накрыли мои в нежном поцелуе. Мы стояли в незнакомом доме. Впереди нас ждало неизвестно что. За окном занимался рассвет, а мы целовались, как в последний раз, боясь не успеть. И это было самое правильное. Забылись сном поздно, улегшись на диване, а разбудил нас детский голосок. «Это всё мне?» Я открыла глаза и увидела Ксюшу, которая с удивлением смотрела на фруктовницу, полную мандарин. «Привет, Ксюша!» — улыбнулась я ей. «Если хочешь, то всё тебе!» «Ура!» — закричала девочка. «Я люблю мандарины, но бабушка так много никогда не приносила, всегда по одному или два», — показала она пальчиками. «И ещё одна любительница мандарин», — засмеялся Петя, качая головой. «О, а это ёлка самая настоящая?» — увидела девочка наряженное дерево. «Да, самая настоящая», — ответила ей. «Хорошо, а то Ба сказала, что в этом году мы её себе позволить не сможем, обещала хоть веточку, но потом заболела и улетела на облака. А я тоже туда пойду». «Не сейчас, пока ещё очень рано», — ответила, едва сдерживая слёзы. «Но там и мама, и бабушка, и Васька наш котик, а здесь у меня никого нет», — простодушно ответил ребёнок. «Здесь у тебя есть мы, и ты больше не будешь одна», — уверенно сказала я, а Петя серьёзно кивнул. «Значит, вы мои мамы и папы теперь?» — робко спросила девочка. Секундная пауза и уверенная Петина «да». А потом был волшебный день. Мы дурачились с Ксюшей, как дети. Играли в снежки, строили крепости, катались на санках. Благо снега здесь за ночь намело ещё больше. Нашли в сарае санки большие и маленькие, так что Пете пришлось вести меня с Ксюшей и её маленького плюшевого медвежонка. «Мам, а мы Оливье приготовим?» Я всё так же вздрагивала, как и в первый раз, когда девочка назвала меня мамой. Мне было непривычно, но на сердце становилось тепло, как будто так и должно быть. «Обязательно приготовим». Я выразительно посмотрела на Петю, и пока мы с Ксюшей играли, он съездил в магазин и добыл нам продукты, так что вскоре в доме весело трещали поленьи в печи, варились овощи и жарилось мясо. Ксюша нам всячески помогала и не хотела ложиться спать до боя курантов. Так что под 12 ударов мы стояли все вместе и, прыгая, поздравляли друг друга с Новым годом. Пока я отвлекала девочку, Петя спрятал под ёлку коробку с куклой. Так что вскоре радостный ребёнок доставал игрушку, которая была практически с неё ростом. Уложить Ксюшу спать после такого эмоционального дня было тяжело. Но усталость и сильные впечатления сделали свое дело, она уснула вместе с нами. Уходить на печку отказалась, так что пришлось нам всем ютиться на диване. Следующие дни мы наводили порядки в доме бабушки Ксюши и попросили Ларису за ним присматривать. Это ведь дом Ксюши, ее семейное гнездо. Вырастет, сама решит, что с ним делать, а наша забота — его сохранить. Ну и, конечно, приезжать, чтобы она навещала и помнила родные места. Инспекция не спешила к нам ехать, так что мы решили сами добраться до них и предъявить документы. В связи с праздничными днями у нас быстро проверили документы и отпустили во свояси, Ведь Петя — отец ребёнка по документам. Город встретил нас грязью. Не хранится в нём чистота белого снега, как в деревнях. Я не хотела оставлять Петю с Ксюшей, но у нас всё было непонятно. Плюс ещё скоро мне нужно было лететь во Францию, чтобы Петя выиграл своё пари. Ведь проигрывать он не любил, о чём мне неоднократно говорил. — Петь, а ты уже купил билеты в Париж? — спросила у него. — Нет, ты никуда не летишь, — подмигнул мне Орлов. — В смысле? — Ну ты и так на юге, так что улетать в тёплые страны тебе не нужно, а нам ты здесь нужна, — улыбнулся он. — А как же Пари? — удивлённо посмотрела на него. — К чёрту! Пусть забирает Порш! «Нам для семьи он всё равно давно не нужен. Лучше купим удобный минивэн. На одном ребёнке мы ведь не остановимся». Хитро посмотрел на меня Петя и опять вернул внимание к дороге. «Орлов, это что, предложение?» Посмотрела на него удивлённо. «Да, Птицева. Готова ли ты стать не неизвестной птичкой, а орлицей?» «Хорошо, хоть не кукушкой», — рассмеялась я.